Экие страсти господни! Висит Яков над барином, Мерно качается, мечется барин, Рыдает, кричит, эхо одно откликается. Вытянул голову, голос напряг барин, Напрасные крики. сава накутался, чертов овраг, Ночью там рос и великий, Сгинь не видать, только совы снуют, Озимь ширяя с крылами. Слышно, как лошади листья жуют, Тихо звеня бубенцами. Словно чугунка подходит, Горят чьи-то два круглые яркие ока, Птицы какие-то шумом летят, Слышно, посели они недалеко. Ворон над Яковом каркнул один, Чу их слетелось до сотни, Ухнул, грозит костылем господин, Экие страсти господни! Барин в овраге всю ночь пролежал, Стонами птиц и волков отгоняя, Утром охотник его увидал. Барин вернулся домой, причитая, «Грешен я, грешен, казните меня! Будешь ты, барин, холопа примерного, якого верного, помнить до судного дня!» «Грехи, грехи!» — послышала со всех сторон жааль якова Да жуткой за какую принял казнь жалей! Еще прослушали два-три рассказа страшные и горячо заспорили о том, кто все грешней. Один сказал каббаччики, другой сказал помещики, а третий мужики то был Игнатий Прохоров, извозом занимавшийся, степенный, зажиточный мужик, не пустослов. Видал он виды всякие, изъездил всю губернию, и вдоль, и поперек его послушать надо бы. Однако вахлаки так обозлились. Не дали Игнатию слово вымолвить, особенно Клим Яковлев куражился «Дурак же ты!» «А то бы прежде выслушал, дурак же ты! И все-то вы, я вижу, дураки!» Вдруг вставил слово грубое Еремин, брат купеческий, скупавшую крестьян, что не попало, лапти ли, теленка ли, бруснику ли, а главное, мастак подстерегать о казе, когда сбирались подойти, и собственность в охладское пускала с молотка. Затеять спор затеяли, а в точку не утрафили. Кто всех грешней? Подумайте. Ну, кто же, говори, известно кто? Разбойники. А Клим ему в ответ. Вы крепостными не были? Была копель великая, да не на вашу плешь. Но бил билмошну, мерещатся везде ему разбойники. Разбой — статья особая. Разбой тут ни при чем. Разбойник за разбойника вступился, прасал, вымолвил. А Лавин к нему, молись, и в зубы прасала. Прощайся с животишками, и прасал в зубы Лавина. Ай, драка, молодцы, крестьяне раступились, никто не подзадоривал, никто не разнимал. Удары градом сыпались. «Убью, пеши к родителям! Убью, зови, папа!» Тем кончилось, что прасала. Клим сжал рукой, как обручьем. Другой вцепился в волосы и гнулся словом. «Кланяйся, купца, к своим ногам!» Но баста!» — прасал вымолвил. Клим выпустил обидчика. Обидчик сел на бревнышко. Платком широким клетчатым отерся и сказал, Твоя взяла, и диво не жнет, не пашет, Шляется по коновальской должности, как сил не нагулять. Крестьяне засмеялись. А ты еще не хочешь ли, сказал задорно Клим? Ты думал, нет, попробуем. Купец снял чуйку, бережно и в руки поплевал. «Раскрыть уста греховные пришел черед! Прислушайте, и так вас помирю!» — вдруг возгласил Ионушка, весь вечер молча слушавший, вздыхавший и крестившийся смиренный богомол. Купец был рад, Клим Яковлев помалчивал, усеялися, настала тишина.